При этих словах старый крылатый человек сделал жест в сторону людей и с чувством благодарности и признательности склонил голову. Его жест повторили все присутствующие летуны. Сделав небольшую паузу, чтобы передать своим дальнейшим словам дополнительный вес, старик продолжал Мы понимаем, что наша признательность будет неполной, если мы не попытаемся загладить обиду, которую нанесли при первой встрече нашим новым друзьям. Кейск хотел было сказать, что все обиды давно уже забыты, но сидевший рядом с ним Белолобый, угадав его намерение, сделал знак рукой, призывающий к молчанию. Литун знал, что последует далее. Незнакомцы, ставшие теперь нашими друзьями, оказали огромную, неоценимую услугу не только нашему клану, но и всему народу крылатых людей. Теперь мы без опасений и сомнений можем назвать их своими братьями. Никогда ещё чужак, не имеющий крыльев, не удостаивался чести быть принятым в один из кланов крылатых людей, но вы поистине заслужили это право. Мы сделали своё предложение, теперь вам решать. Люди переглянулись между собой. Предложение было неожиданное, но вряд ли оно скрывало в себе какие-то подводные камни. Скорее всего, оно было продиктовано всего лишь искренним желанием Летунов выказать свою признательность. К тому же подобная формальность придавала определённый общественный статус бывшим пленникам, а ныне гостям, принимая предложение Все они становились полноправными крылатыми людьми, хотя по причине отсутствия у них крыльев, как таковых, всего лишь почётными. Тратить время на обсуждение этого вопроса казалось совершенно излишним. Мы с огромным уважением относимся к вашему гордому и мужественному народу, ответил за всех Кейск. За то время, что мы находимся среди вас, мы успели, как я надеюсь, обзавестись друзьями. Мои искренне признателен вам за столь лестное предложение и готов принять его с радостью и благодарностью. Кейск старательно и осторожно подбирал слова, хотя и догадывался, что в переводе Джои речь его, конечно же, будет звучать совершенно по-иному. И всё же на Летунов она произвела впечатление. Выслушав Джои, все они одобрительно закивали, оскалив зубы в радостных улыбках. Белолобый принялся трясти кейско за плечо, стрекоча с такой страшной скоростью, что даже Джой не мог уловить смысл его слов. Люди, не зная, закончены ли на этом все формальности и как им теперь в новом положении следует себя вести, в ответ тоже улыбались и энергично трясли головами. Старик отпил из чашки глоток успевшего подостыть цветочного настоя, И приподняв раскрытую ладонь, дал понять, что собирается говорить. Радостная суета мгновенно улеглась. "Ну что ж, сказал старик, как вы видите, мы не меньше вас рады тому, что наш клан принял новых достойных того людей. Пусть не смущает вас то, что нет у вас крыльев. И среди нас встречаются бескрылые." Летунг горько усмехнулся и развёл руки в стороны, демонстрируя то, что осталось от его летательных перепонок. Поскольку не существует ритуала для принятия в клан чужаков, мы решили воспользоваться ритуалом, используемым при приёме в клан летуна из родственного нам клана. Чтобы не затягивать дело, мы могли бы начать прямо сейчас. Много времени это не займёт, потому что все вас прекрасно знают. Вы готовы? Услышав о каком-то ритуале, Киск почувствовал некоторую неуверенность. Любые ритуальные действия всегда казались ему немного подозрительными. Поколебавшись пару секунд, он всё же счёл нужным решительно кивнуть головой. В таком случае, вначале вам придётся ответить на несколько вопросов. Скажите, свободные По своей ли воле вы хотите разделить все радости и невзгоды жизни вместе с летунами клана? На этом месте Джои запнулся, не сумев подобрать слова для перевода названия клана. По своей, ответил Киск. Старик посмотрел на других, требуя, чтобы каждый сам ответил на вопрос. Совершали ли вы прежде какие-либо преступления против крылатых людей? задал он следующий вопрос. Нет. Уверенно ответил Кейск. Возможно, вы замыслили подобные преступления или знали о замыслах других, но сохранили их в тайне. Нет. Примите назад своё оружие, сказал старик. Людям вручили появившиеся откуда-то гравимёты и сумку с запасными блоками питания к ним. Берг быстро пробежал пальцами по всем узлам оказавшегося у него в руках гравимёта, желая убедиться, что оружие в полном порядке. «Ну вот и все», — улыбнулся старик, — «остался сущий пустяк. Теперь, когда вы стали полноправными членами клана, вы должны доказать новым родичам свою преданность, храбрость и умение побеждать врагов. В течение двухдневного срока каждый из вас должен принести голову убитого им Безухова». Только произнеся эти слова, Джо и сам понял страшный смысл переведенной им фразы, И в полном недоумении и растерянности уставился на Кейск широко раскрытыми глазами. Кейск сделал Дравору незаметный жест, приказывая успокоиться и держать себя в руках. Ты уверен, что всё правильно понял и перевёл? спросил он на всякий случай. Джой молча кивнул. Кейск повернулся к старому летуну. Нет, этого мы сделать не можем, твёрдо произнёс он. Услышав ответ, Старик так же, как перед этим киск, спросил Джои, не напутал ли он что с переводом. После того, как Джои снова повторил те же самые слова, старик откинулся всем телом назад, уперевшись руками в пол позади себя. Такая поза у летунов, как было известно, Джои выражала крайнее смятение. Все остальные присутствующие летуны разом загомонили. Носы их морщились не то от недоумения, не то от презрения. По моему открытию нам прижизненного памятника переносится на неопределённый срок, едва слышно произнёс Киванов. Старик выпрямился и, взмахнув рукой, приказал всем умолкнуть. Кажется, между нами возникло непонимание, сказал он, обращаясь к людям. Вы отказываетесь убивать безухих? Да, с прежней решительностью ответил ему Кийск. Вы боитесь или сомневаетесь в своих силах? Если у вас мало боевого опыта, то выполнить ваш долг вам помогут наши лучшие воины. Нам приходилось убивать, сказал Кейск. Но делали мы это только спасая свою жизнь. Ни я, ни кто другой из моих друзей никогда не станет убивать человека только ради того, чтобы кому-то что-то доказать. Старый летон развёл руками, как будто в растерянности. Но безухие наши враги Они прогнали нас с наших земель, и даже здесь, в горах, не оставляют нас в покое. Они хотят уничтожить крылатый народ, подчинив его своим покровителям. Нам ничего не известно ни о безухих, ни о их покровителях, ни о причинах существующей между вами вражды. Если бы они напали на ваш посёлок, мы вместе с вами встали бы на его защиту. Но мы не станем охотиться на них ради того, чтобы потом отрезать голову Старик скорбно покачал головой. Вы могли бы ответить так, будучи нашими гостями. Но сейчас, после того, как вы заявили готовность стать членами нашего клана, не я, а закон требует от вас подчинения. Несмотря ни на что, мы снова вынуждены ответить отказом, сказал Кейск. Что ж, мне жаль, что так получилось, развёл руками старик. Я хотел, чтобы мы стали ближе. Но теперь тот же закон требует от меня, чтобы я отказал вам в убежище и крови. Не позднее завтрашнего дня вы должны покинуть земли нашего клана. Старый безкрылый летун встал, давайте им самым понять, что больше разговаривать не о чем.